Глава 23. Не я, но не скромничай, усмехнулась он полуобернулся, усмехаясь. Я сделал предложение вашему правительству, от которого они не смогут отказаться, просто поставил условия. Сурово улыбнулась, блуждая взглядом по его широкой спине временами отвлекаясь на руки. Чувствовала себя как после взрыва, в ушах звенело от нашего разговора, от тела растекалось по стулу, сбрасывая напряжение. Мне нужно на работу завтра. Что случилось? Дан добился упразднения важного для меня отдела и сокращения финансирования, а я даже не там, чтобы заступиться. Хорошо. Утром поедешь на работу. Дашь знать, когда освободишься, заберу и поедем в Аджун. Идет? Идет. За окнами стемнело. Проснулся Денвер и сразу же направился к Рэму щупать новую кровать. Я разогрела ужин, Порезала еду на более мелкие куски и попыталась переманить малыша к себе, но куда там. Пока Рем не подхватил его и не понес к столу, и ухом не повел. И снова сел есть только с ним. Оно и понятно, мама все это время до встречи с этим мужчиной кормила непонятной жижей а тут целое приключение. Подавиться пару раз, растянуть еду по всей тарелке, куснуть Рема за палец вроде как случайно. Денвер пробовал границы дозволенного, как любой малыш в его возрасте. И это было радостно видеть, потому что то, как он тянулся к Рэму, могло перерасти в заискивание и в «сделаю, что угодно, лишь бы любил». Но этого не происходило. Малыш проявлял характер, хоть и робко и опасливо. «Не пробовали искать его родителей?» — спросил Рэм. «Нет». «Если его бросили, смысл?» «Отец ребенка не знает о нем. Случайной беременности тоже не бывает». «В смысле?» — моргнула я. «Если оборотень завел ребенка, значит, сделал это намеренно. Его мать не была случайной и встречной». «Ах, да, значит, это убеждение касается не только его». «Может, она была против?» – нахмурилась я. «Она родила», – возразил он. «Может, ей не позволили принять другое решение?» – уперлась. «Да, и пример такой же ситуации был перед глазами. Ты бы бросила, если бы родила?» «Нет, конечно». «Тут даже задуматься не пришлось». И глядя на Денвера, в глубине души я совершенно не понимала его мать. С ними со всеми что-то случилось, будто услышал мои мысли Рэм. И его зовут не Денвер, вот в чем проблема. «Что?» – опешила я. «Ребенок запоминает имя, которым его называют. Его назвали другим, он не реагирует на твое. Он же просто маленький. Нет». Денвер внимательно смотрел на меня. «Да так осмысленно!» будто подтверждал каждое слово Рема. «Расскажи про имя», зацепилась я, подаваясь вперед. Слова Рема взволновали до глубины души. Если отвлечься от остального, он просто кладезь открытий для меня. Первое имя, которое слышит ребенок от того, кто его держит, запоминается на всю жизнь, и откликаться он будет только на него. Это имя значит «дом», «родители», «все будет хорошо». Другие имена всегда будут чужими». «Хоть бы записку оставила, возмутилась я, убеждаясь в бессердечьей родительнице. А если попробовать подобрать, можно наткнуться на то самое. Теоретически? Почему вы не усыновляете чужих детей? Поэтому и не усыновляем. Они всегда будут чужими, не просто фактически. Очень категорично, покачала головой. Почему же ты его. Тут я осеклась. Он же говорил, что не примет ребенка. В общем, так оно и было. Да, он вел себя с ним заботливо, и даже про инстинкт сохранения вида что-то говорил. Ты говорил, что я смогла бы манипулировать тобой, но это не значит, что я почувствовал себя отцом. А попробовать ты могла бы, потому что не знала этих подробностей. А вот Джастис знал. Но мы не исследовали возможность подкидышей даже после находки. То есть я не интересовалась... Возможно ли для оборотни усыновить ребенка? Для меня не было такого вопроса, пока меня вдруг не поделили двое из них. «Издеваешься?» – сложил я руки на груди. «Наоборот, открываю тебе тайны, если ты не заметила», – спокойно парировал он. «Оборотни, которых исследуют в твоем отделе, одомашненные, городские, даже твой кот рафинированный. Многие инстинкты и особенности поведения в цивилизации стираются». «Ваше же правительство не может всерьез интересовать эти результаты». «Ты думаешь, где-то есть отделы, изучающие других?» «Уверен». «В первую ночь ты что-то там говорил про «смотреть из-за угла». Любопытно было наблюдать его смущение. Я был уверен, что ты из более секретного отдела». «Еще не доросла, видимо», – растерянно выдохнула я. «Тобой и твоими исследованиями прикрывают совершенно другую деятельность, Вика». Поэтому и закрывать твои отделы позволяют с легкостью на откуп. Я молчала долго, наблюдая за тем, как Денвер размазывает по тарелке остатки салата. Ты, скорее всего, прав, кивнула наконец. Но, думаю, мы тоже сделали много полезного. И закусила губу, обернувшись на город. Наверняка, отозвался он. Вина хочешь? Да. Мы затащили кровать в спальню и пустили Денвера исследовать второй этаж. Все оказалось не так уж и плохо, благодаря любви Арджиева к минимализму. Но не все прошло проверку. Коллекцию камней Денвер обслюнявил особенно тщательно и выложил из нее одному ему понятные фигуры. Книжный шкаф пал вторым. «Надеюсь, они там у тебя были выставлены не в хронологическом порядке», веселилась я, потягивая вино из бокала и лежа на подушках у спинки кровати, пока Денвер выковыривал особенно блестящие корешками книги с полок. «Придется переставить на третью». Рэм скосил на него взгляд от стола. Он принес в спальню ноутбук, когда Денвер выполз из кроватки и начал свои исследования. Вино, как всегда, было потрясающим и идеально притупляло остроту дня и ответственности. «А что, если я соглашусь стать твоей?» – поболтала остатками вина в бокале. «Ну, уже ничего особенного», – обернулся он. «Еще вина?» «Почему это?» выпрямилась и вдруг почувствовала, как зашумело в голове. «Потому что ты уже стала моей». Поднялся он, подхватил бутылку и направился ко мне. «Когда это?» «Два раза сегодня, Вика», усмехнулся он, присаживаясь. «Ты имеешь в виду нашу фиктивную роспись?» проследила за темно-сливовой струйкой напитка. «Хватит». «Сандингтон не спрашивал тебя, согласна ли ты стать моей женой». Поднялся он и направился к столу. «Помнишь?» И что? А то, что ты пообещала ему проверить, насколько крепки мои клятвы тебе. За слова нужно отвечать, дорогая. А второй, насупилась я незаметно, млея от его последнего слова. Ты отказалась от инъекции. Поставил он бутылку с глухим стуком и прислонился к столу, складывая руки на груди. Если бы ты ее сделала, я бы не смог быть с тобой, ты была права. «Отпустил бы?» — сперло у меня дыхание. «Не знаю, не думал», — помрачнел он. «Ты же осталась». «Да, я осталась. И не изменю решение. А еще этот чертовски соблазнительный контраст его практически абсолютной власти и уязвимости, доступной только мне, бил в голову не хуже вина. «Сволочь невыносимо хорош!» Эти его рельефные руки, обвитые рисунком вен кисти и взгляд, в глубине которого завораживающе блестела темнота, подсвечивали единственную оставшуюся дорожку — к нему. Я тяжело сглотнула и сделала большой глоток. «Пошли купать детеныша». Только пошел Рэм и Денвер на его руках, я поплыла за ними, не чувствуя ног. Глядя на мое замедленное перемещение — Рэм усмехнулся и попросил присесть на любую привлекательную поверхность. Стоило всех усилий пройти мимо его свободных коленей и присесть на холодный бортик ванной. Денвер сидел на дне ее чаши и самозабвенно играл со струями воды из смесителя. Рэм выкладывал ему на дно часть присвоенных камней за неимением обычных игрушек. «А резиновых уточек у тебя нет?» — хихикнула я пьяно. Пока нет. Глянул он на меня таким взглядом, что я едва ли не плюхнулась к Денверу. «А что говорит твой богатый опыт по поводу осмысленной речи ребенка?» «Понятия не имею, как я сложила в такие стройные словосочетания вопрос. Рэм, кажется, тоже оценил. Ох уж это его многозначительная бровь!» «Дети исследований начинают говорить довольно рано. Моих исследований я имею в виду. Красноречие мне, наконец, отказало». И я сползла с бортика на пол, укладывая тяжелую голову на локти, оставшиеся на ванной. Может, то есть я боюсь, что он не говорит из-за... Ну, ты понял. Я не знаю, но он, как мне кажется, гораздо взрослее своих сверстников. Рэм упустился на пол напротив, притягательно усмехаясь. Ты все же не умеешь пить. И мне сегодня это чертовски на руку, промямлила я.